Глава 26. Путь домой превратился в приключение. Мы изо всех сил старались, во-первых, не привлекать внимания, а во-вторых, не светиться на открытых местах. Хотя Вела утверждала, что с такой высоты я примерно объяснил, как высоко висит материк, ни один маг ничего не разглядит. Однако рисковать никто не хотел, и когда мы пошли по холму вверх, могли каменному к стражу, Авелла накинула на нас невидимость. Заклинание, растянутое на троих, основательно ее истощило. Мы едва успели добраться до дверей, и Авелла буквально повалилась на руки наци, пока я открывал дверь. Лишь оказавшись внутри, мы почувствовали себя в относительной безопасности. Прошли в кухню, усадили Авеллу. «Что теперь?» — прошептала она. «Надо... надо бежать?» — Надо, — сказала н а ц с а да только мы не побежим. Но ведь нас найдут, уже нашли. н а ц с а покачала головой. — Нет, Белянка, она взъерошила ей волосы. Нас ищут. Политика Дамонта мне хорошо известна. Он бы никогда, ни при каких обстоятельствах не позволил воздушным магам хозяйничать на земле. «Если бы на нас донесли, с у д а первым делом прибыли бы рыцари и боевые маги из Сазана, а материк тут нелегально. Могу предположить, что их привлекло именно с у д а «Болото», — вздохнул я с т о к о д н о м у что болото», — кивнула на отца. «Сверху видно. Теперь-то все, наверное, знают, что последние стихийные выкрутасы — твоя заслуга». И вдруг город обступает трясина. Воздушники хотят удостовериться. «Из кого они спросят?» «Сазара! Он ведь тут власть!» — возразил я. «А когда ему в деталях опишут, кого ищут, он вспомнит про нас точно». «Может, и вспомнит», — согласилась н а ц а т о л ь к о триста раз подумает, прежде чем сдать нас в обход Дамонта». Я призадумался... «Вообще-то логично. Если бы на территории РФ разыскивали какого-нибудь террориста и местный участковый навёл на него, скажем, ЦРУ, наши власти вряд ли бы его к награде представили». «Ну хорошо, я прошёлся по кухне. Но даже если он не скажет им, он сигнализирует Дамонту, это уж точно». «Наверняка. Сигнализирует о том, что в Дирне воздушные маги кого-то там ищут, и вряд ли это законно». «Пока одно, пока другое...» «Слушай, скажи честно...» Остановился я напротив нации. «Ты почему так хочешь остаться?» «Я?» Она очаровательно взмахнула ресницами. «Я не очень хочу здесь оставаться. Я с самого начала хотела уехать. Потому что я могу себе позволить поступить плохо и уйти, не оборачиваясь. Делала уже так. А вот она...» Нация посмотрела на Авеллу. «Ее это убьет». «Спасибо», — сказала как-то не в попад Авелла. Она все еще была сама не своя, из-за растраченного ресурса и переживаний. «Спасибо, м ты от меня не отделаешься. Продукты доставай и далее по плану». Создание хранилища оказалось делом несложным и даже не очень затратным. Авелла, как моя воздушная учительница, взяла меня за руки... Что-то прошептало с закрытыми глазами, и у меня в интерфейсе появилось уведомление. «Позволить учителю активировать личное хранилище?» «Да», «Нет». Я, разумеется, выбрал «Да». «Личное хранилище создано». «Вместимость хранилища» — 10 предметов. «Чтобы увеличить вместимость, повысить ранг». «Ранг» — 1. «Текущая сила воздуха» — 10. 0 «Пиковая сила воздуха — д в пять. «Магический ресурс — т ы с я пятьсот. «Ура!» — сказал я. Авелла открыла глаза и с удивлением на меня посмотрела. Мы с ней сидели на моей постели, пока нация внизу подметала осколки разбитых вчера вечером стекол. «Ты разве не будешь падать без сил?» — спросила Авелла. «Только если тебе так хочется», — усмехнулся я. Но тут же сам понял, что шутка не самая подходящая. Не до веселья сейчас, и уж тем паче не до интимных намеков. «У меня ресурс 2000. 500. две тысячи. Потратил пятьсот». «Две тысячи?» — широко р а с п а х н у л а глаза Овелла. «Угу. Но такого... Такого ни у кого нет». «Ну а что ты хочешь?» — я развел руками. «Хоть искорку я и сбросил, но я все равно огонь знает, что такое, необычный маг». «Ну да», — улыбнулась а в е л а «ты очень необычный». Задерживаться она не стала, спустилась вниз. А я взялся осваивать хранилище. Сунул туда меч, достал, потом поглотил его и вернул. Проделав и то, и другое раз по пять-шесть, понял, что нацы права. Из хранилища оружие достать можно гораздо быстрее. Пусть даже это гораздо исчисляется долями секунды. В бою и они бывают решающими. Кроме того, у хранилища оказался некий радиус, и я мог выбросить меч даже не обязательно в руку. Это открытие меня воодушевило, и я начал экспериментировать. Встал посреди комнаты, сосредоточился и извлек из хранилища меч так, чтобы он появился в воздухе. «Позади меня!» — висел рукояткой к затылку, а лезвием целя в горло условному противнику. Получилось, но когда я развернулся, надеясь схватить рукоятку, меч уже упал со звоном на пол. «Господин Ямос!» — донесся снизу крикнаться. «Будьте осторожны с мечом, пока я вам руки не связала!» «А если свяжешь, что потом будешь делать?» — крикнул я. Несколько секунд мрачной тишины, потом ответ. «Не надо меня провоцировать. с и л ы тебе еще понадобится для лягушек». Улыбнувшись, я скинул сапоги и влез на кровать. «Ладно, не буду лишний раз грохотать. Однако приемчик хочется отработать. Не уверен, насколько он практичен, но выглядит круто». Теперь меч падал на покрывало, и нация не беспокоилась. Они с о в е л о й видимо, с головой ушли в процесс приготовления пищи. Я с головой у ш ё л в тренировку. Наловчился почти одновременно задействовать две печати, воздушную и огненную, используя последнюю для увеличения скорости. Раз в сороковой, наверное, мне удалось повернуться почти вовремя, но схватить рукоять не получилось. Я в спешке ударил по ней рукой, и меч, вертясь, отлетел в сторону, грохнул о стену и свалился на пол. «Морт!» — рявкнула снизу нация. «Прекрати себя убивать!» Я замер, глядя в окно. Стоя на кровати, я как раз мог отсюда видеть дорожку, ведущую ко входу. «Гитайнир идет!» — крикнул я и, спрыгнув на пол, принялся натягивать сапоги. Гитайнир не просто шел, он вел в поводу нашу проданную лошадь с нашей же повозкой. В повозке стоял сундук на вроде того, что приносил мне на материк Лариотис. «Сэр Ямас!» — гитайнир светился от счастья. «Я решил не дождаться ночи и уже сейчас забросить вашу долю аванса». «Вот, прошу». «А лошадь-то у вас какими путями?» — поинтересовался я, стоя в дверях. «Купил у одного несчастного за полтора солса», — фыркнул г и т е н е р «Ваша сестренка втюхала ему за два, и, бедолага дома от жены, такую головомойку получил, что ему и жизнь немила сделалась. Опасная она девушка. Люблю таких». п о л у ч и т е Он, крякнув от натуги, снял сундук с повозки и протянул его мне. Я вцепился в ручку обеими руками. «Да, вот он, вес денег!» Пришлось подавить соблазн сунуть сундук в новообретенное хранилище. «Ни к чему светить белую печать!» ь 5000 с о у с о в похвастался г и т е н е р «А сколько еще будет?» «Сыр я м а с мы с вами сорвали большой куш». «Ну, не совсем сорвали», — возразил я. «Надо еще кое-что сделать». «Верно, верно. Мы зайдем внутрь или обсудим дело здесь». Я п р и г л а ш а ю щ и мотнул головой, и мы прошли в гостиную. н а ц а и Авелла в передниках, как в той самой моей фантазии, встретили нас там. «Как хорошо, что вы пришли!» Натца улыбнулась своей развратной улыбкой, той самой, с которой она продавала лошадь. «У нас как раз готов обед. Не желаете ли попробовать?» «Не откажусь», — оскалялся г и т а й н е р «Эта беготня по градоправлению так выматывает». Его усадили за стол, поставили перед ним тарелку с чем-то вроде супа. «А вы что же не будете?» — простосердечно спросил г и т а й н е р «Мы только что поели», — соврала н а ц и н е дождались вас. Думали, вы только к вечеру прибудете». Охмуряла она его просто виртуозно Взгляды, движения, улыбки И при этом я почему-то даже не думал тревожиться Наверное, доверял ей уже так сильно, что не мог воспринять эту комедию всерьез А в е л л а встала рядом со мной, прижав руки к груди «Мортогар», — прошептала она, мигнув белой печатью «Если он умрет, я... я... мы его закопаем», — пообещал я Показалось, что Авелла выдохнула с облегчением. «Все-таки внутренний мир этой девчонки для меня оставался тайной за семью печатями, причем магическими. А может, оно и к лучшему. Зато Авелла всегда будет меня удивлять». г и т а й н е р не чувствуя подвоха, зачерпнул полную ложку, сунул в рот. Мы затаили дыхание. Немного подвигав челюстями, г и т а й н е р сглотнул и сказал л «Прекрасно! Превосходно! Передайте вашей кухарке, что у нее настоящий талант!» «Передадим, обязательно!» — улыбнулась н а ц с а «Ей будет очень приятно!» У Авеллы подогнулись колени, и я придержал ее рукой за талию. Покончив с обедом, г е т а й н и разложил свой план на вечер. «Встречаемся в одиннадцать», — сказал он. «Предлагаю у передка. Вам это место известно, сэр Ямос». «Сегодня просто разведка, но все же меч возьмите. Наша задача — обнаружить, где таятся лягушки. Потом вернемся туда днем и осторожно ограничим эти места рунами земли, пока эти твари будут спать. Лягушки далеко от болота не отходят, а руны остановят трясину». «Так они же с туманом перемещаются», — усомнился я. «Верно, но с туманом это отдельные набеги. Нас они и не слишком беспокоят, сэр Ямос». Наша задача — остановить крупномасштабное нашествие. Когда болота вплотную подойдут к дирну, лягушки двинутся толпой. Город падет за ночь. А как маг воды я могу что-то сделать? Не дайте нам утонуть хотя бы, — улыбнулся г и т а и н и р Когда-то, — поговаривают, — вся эта нечисть подчинялась магам воды. Но рассчитывать на это я бы не рискнул. Впрочем, при случае испытаем — Ну, остальное вечером. До встречи, сэр Ямос. Еще раз спасибо за великолепное угощение. Как только за ним закрылась дверь, Авелла широко раскрытыми глазами уставилась на свои руки. Я? Я сделала это? Либо клоун-лягушатник очень хорошо воспитан, немного охладил ее пыл наца. Ну, по крайней мере, он выжил. Можно переходить к испытаниям на людях. Мы уже сидели за столом, когда в дверь раздался стук. Мерный такой, зловещий. Хотя как стук может быть зловещим? Воображение-то э все. Все втроем мы подошли к двери. Я положил руку на засов и вдохнул, приготовившись выдернуть меч из хранилища. «Давай», — шепнула н а ц а Я отбросил засов и резко открыл дверь. «Вы?» — вырвалось у меня. «Я». подтвердил Азар. Выглядел он не так, чтобы очень представительно. Сапоги, штаны и даже плащ основательно перепачкались в болотной грязи. «Вы искали ту канаву?» — догадался я. Азар молча шагнул, и я посторонился, пропуская его. А в е л ы е н а ц а смотрели на магического стража напряженно. Азар же на них не смотрел вовсе. Он прошелся по гостиной, посмотрел на накрытый стол. «Давно я не переступал порог этого дома», — тихо сказал он. «А вы переступали?» — спросил я. «Одно время я был здесь желанным гостем». Выпалший откуда-то кот Мортогар п о п л а с т о н с к и подполз к Азару, обнюхал его сапог и, фыркнув, гордо удалился. Азар проводил его каким-то тусклым взглядом. «Вы знали Микки Арис?» Вдруг спросила Авелла. Азара как будто шилом под лопатку ткнули. Он дернулся, резко развернулся, и его взгляд, ставший злым, колючим, уставился на Авеллу. «Что?» — прошипел он. «Микки Арис», — пролепетала Авелла. «Девушка, которая здесь жила, мы нашли ее дневник». «Дневник?» Я напрягся. Казалось, Азар сейчас бросится на а в е л у Взгляд у него сделался совершенно безумным. Она погибла здесь из-за того, что случайно использовала магию огня и... «Сэр я м а с перебил Азар. «Я нашел ту яму, о которой вы говорили. Там и вправду обнаружилась почти поглощенная трясиной лошадиная туша». «Но ничего похожего на человеческие скелеты я не обнаружил». «Вы что, прямо в трясину лезли?» — спросила нация. «Вас что-то смущает? Я принес много грязи?» «Нет», — покачала головой нация, хотя Азар и вправду основательно натоптал. «Просто удивляюсь, что маг з а м о р а л одежду из-за простолюдинов». «Я здесь не единственный маг, готовый з а м о р а т ь с я Только у нас могут быть разные представления о грязи». С этими словами он гордо направился к двери, но я остановил его. «Погодите». Азар обернулся. Я вытащил из-под стола сундук и подтолкнул его к Азару. «Что это?» Презрительно посмотрел он на черную в ы п у к у ю крышку. «Это моя половина аванса», — объяснил я. «Я не знаю, как поступить с этими деньгами. Если бы я отказался, г и т е й н е р забрал бы их себе. А если отнесу в градоправление...» «Ну, что-то мне подсказывает, что вряд ли эти деньги дойдут хотя бы до благоустройства парка вокруг здания». а з а р поднял на меня взгляд. «Просто подумал, что вы поможете», — пожал я плечами. «Если нет, мне останется только раздавать монеты на улице». Подумав, Азар коротко кивнул и взял сундук. Его перекосило на один бок, но он, стиснув зубы, молча дошел до двери и переступил порог. Нация закрыла за ним дверь. «Мудрый ход», — сказала она. «Думаешь, я не был в этом так уверен. А что, если Азар расценит это как взятку? Уверена?» «Гордыни у этого парня столько, что на десятерых хватит, и поэтому он точно не позволит себе прикарманить эти деньги». Интерлюдия третья К берегу летающего материка причаливали острова. Денсаоли в светло-голубом платье стояла по колено в начинающей вянуть, но все еще зеленой траве, и наблюдала, как резиденты один за другим в ступают на материк». Их встречали советники д е н Саоли, задавали один-два вопроса, после чего позволяли навестись родных. Дамонт мог запретить вести поиски на земле, но над небом он был невластен, и сотни летающих островков ф резво шныряли над всем обжитым миром уже несколько дней. Никаких экстренных донесений не поступало, и, потеряв терпение, д е н Саоли решилась допросить с пристрастием госпожу Акади — представительницу одного из древнейших родов клана. Денсаули понимала, насколько это опасный шаг и какими жестокими могут быть последствия. Лишится поддержки рода Аскет в сложившейся ситуации смерти подобно, а если род решит переметнуться под крыло Дамонта, это конец, войну не выиграть. Останется лишь одна надежда на бездонное и бескрайнее небо. Жизнь вечных изгоев, погрязших в распрях. А когда Денсаули решилась и пришла за Акаде, та исчезла. Она покинула материк, и д е н с а о л и не могла ничего предъявить главе рода Аскет. Ее попросту обдурили. Снова и снова, каждый день, по нескольку раз д е н Саоли повторяла себе, что маги огня, разгуливающие на свободе, угрожают опасностью целому миру, а особенно м о р т а г а р Отчим ведь все ей рассказал, у него не было секретов от падчерицы. д е н Саоли знала, что этот парень не просто маг огня, но сам огонь. И когда он дозреет, когда вырвется на волю, он н и ч т а т о ж и т ь процедила она сквозь зубы. «Госпожа!» — один из четырех стражей-убийц наклонил голову, не расслышав. Дансаоли досадливо мотнула головой, и тот отстал. Хотела бы она избавиться от охраны хотя бы тут, на материке, но не могла позволить себе рисковать. Отец не зря удалил ее от себя, не зря отдал в руки самого опасного ордена на воспитание — Он прятал ее от какой-то другой угрозы, о которой Ден Саоли не было известно ничего. Однако теперь, когда она приняла бразды правления кланом, эта угроза должна быть сильна, как никогда. Ден Саоли заметила, что какой-то немолодой маг, один из резидентов задержался, беседуя с советниками. Он что-то показывал руками, что-то говорил. «Кто это?» — спросила она, не рассчитывая на ответ. но ответ поступил от того же стража. «Сэр Мердерик, двоюродный брат вашего настоящего отца, добровольно безродный». Один из советников быстрым шагом подошел к Денсаули и, остановившись на приличествующем расстоянии, поклонился. «Госпожа Денсаули, сэр Мердерик принес интересные сведения, которые могут иметь для нас значение». «Они как-то связаны с Мортегаром?» перебила Дон Саоли. «Возможно. Пусть он подойдет». Сэр Мердерик приблизился неспешно. Губы его улыбались, и это было совершенно нормально для мага воздуха. Только вот Дон Саоли не понравилась улыбка. Глаза были холодными, взгляд колючим. «Недоброе что-то нес в себе этот рыцарь, добровольно безродный». «Госпожа?» Он отвесил нечеткий, какой-то издевательский поклон, будто играл с надоевшим ребенком. «Примите мои поздравления!» «С чем?» — нахмурилась Дансаоли. «С принятием правления клана воздуха, разумеется. Мне кажется, уместнее было бы выразить для начала соболезнования». «Возможно». И он замолчал, не выразил никаких соболезнований. Только смотрел своими ледяными глазами и улыбался фальшивой улыбкой. Денсаули п о д а в и л а желание разобраться с ним. А ведь это было так просто. Взмах руки и убийцы сделают свое дело. «Вы принесли какие-то сведения, сэр Мердерик?» «О, да», — кивнул он. «Видите ли, я получил от вас весьма подробную информацию о тех, кого мы ищем. Особенно о том парне м о р т о г а р е Если в нем действительно живет ядро огня, то его присутствие в мире должно оказывать влияние на стихии. Именно этим соображением я руководствовался в своих поисках. И мне удалось обнаружить небольшой городок к северу от Сузана. Я п о в е с е л над ним пару дней и увидел ненормально быстрый рост болот. Кроме того, в лесах множество лягушек. Вы знаете, этих тварей почти незаметно с высоты... «Но если уж даже я разглядел, что их много, значит, их там полчища». «И в с ё Дансаоли недовольно дернула плечами. «Болот и лягушки?» «Госпожа, вы хотели чего-то другого?» «С тех высот, на которых мы остаемся незамеченными, один человек внизу мало чем отличается от другого». «Госпожа», — подал голос один из убийц, — «сэр Мердерик прав». Мортогар может как угодно скрываться и менять внешность, но того, что у него внутри, он не спрячет. Стихии услышат. Пока это единственные сведения, на которые стоит обратить внимание». Ден с а о л и кивнула. «Убийцам она доверяла больше, потому что этим людям доверял отчим. Человек, которого она обожала сперва как дочь, а потом... А потом, повзрослев, она ощутила, что ее чувства к этому человеку, с которым ее не связывало кровное родство, становятся другими. И он это понял. Злые языки могли что угодно говорить про Искара, но Ден Саоли знала, насколько он был благороден. Мягко, спокойно, без единого намека он отстранил от себя Ден Саоли дав ей понять, что некоторых границ они не перешагнут никогда. «Хорошо», — кивнула она, — «что за город?» «Дирн», — сообщил Мердерик, — «провинция. Всю магическую власть там представляет некий азар, полукровка». «Настоящая полукровка?» — заинтересовалась д е н с а о л и «Да, воздух и земля». «Воздух», — пробормотала д е н с а о л и «что ж...» «Необходимо с ним поговорить!» «Советник!» — крикнула она, подзывая к с е б я мага, имени которого пока не запомнила. «Советник, мы меняем курс! Материк необходимо скрыть и п р и в е с т и к городу под названием Дирн!» «А вы, сэр Мердерик!» — обратилась она к рыцарю, когда советник побежал исполнять приказание. «Вы сейчас отправитесь к своей семье?» Показалось, что его глаза стали еще холоднее. «У меня нет семьи, госпожа!» — О, ну, тогда будьте гостем во дворце, ведь вы же, получается, мой... — Мой... — Ваш покорный слуга, — усмехнулся Мердерик и поклонился вновь. — С большим удовольствием принимаю ваше приглашение. Азар выбился из сил волочать тяжеленный сундук к своему рабочему месту. Сначала это бестолковая беготня по болотам, теперь сундук, Он мечтал о горячей ванне или хотя бы о душе, как в академии. Но от одной мысли о том, что придется весь вечер кипятить воду и лить ее в лохань ради двадцати минут так называемого «расслабления», ему становилось тошно. Прислугу Азар не держал. Рабов у него не было. Причина тому была проста. Ему было отвратительно чье-либо общество». Отчасти поэтому он, окончив обучение, перебрался в Дирн. Знал, что здесь не придется слишком часто общаться с г о н р и с т а м и и надоедливыми магами. Возле домика, в котором находилось рабочее место Азара, кто-то стоял. Издалека, разглядев длинные белые волосы, вьющиеся на ветру, Азар шепотом выргался. у «Маг, еще один, да что ж такое-то? Еще и воздушник». «Господин Азар», — приветствовал его с улыбкой неизвестный маг, — «а я вас давно дожидаюсь». «В другой раз заранее известите о намерении прийти», — произнёс Азар своим страшным голосом, от которого ссоднило горло, но который хотя бы не звучал смешно. Страшно, странно, гротескно, да, но не смешно. Под этот голос... Под необычный свой цвет волос, а з а р выстроил весь свой образ, и простолюдины таращились на него с благоговением. Жаль только для магов, все это мало что значило. Отстранив гостя, Аззар возложил руку на стену и открыл проход. Вошел внутрь, с облегчением поставил сундук в угол. Надо будет основательно подумать, как разобраться с этими деньгами. Сэр Ямас абсолютно прав. Отдать их в градоправление — худшее, что можно придумать. Простолюдинов, имеющих понятие о чести и приличиях, во всем мире по пальцам пересчитать можно. «Слушаю вас», — обернулся к двери Азар. «Вам нужна регистрация?» Маг засмеялся, покачал головой. о нет-нет. Дирн — великолепный город, но пока у меня нет планов здесь жить. Я тут по поручению госпожи Дэн Саули». «Не слышал а такой», — сложил руки на груди а з а р «Вот как? Хм, видите ли, это глава клана воздуха». «Интересно». Аззару было неинтересно. «А что же случилось с господином а г н о с о м «Трагически погиб», — развел руками маг. «Его дочь, госпожа д е н с а о л и ныне управляющая кланом, приглашает вас на аудиенцию. Не отказывайтесь, господин Азар, милость клана воздуха дорогого стоит». Азар ответил не сразу. Он думал, ему очень не нравилась эта новая проблема. Не нравился этот улыбчивый маг, который напоминал ему отца. Азар ненавидел своего отца. «Сколько займет аудиенция?» «Вряд ли слишком долго. Полчаса. Полчаса вас устраивает?» Азар повернулся к стене и произнес, глядя, как на ней появляются слова. «Азар главе клана земли Дамонту. Лично». «Отсроченное сообщение. Один час. Был призван на аудиенцию к магам воздуха некой д е н Саули, назвавшейся главой означенного клана. Если вы получили это сообщение, значит, я не вернулся». После чего перевел взгляд на визитера. «Я готов». Дансаоли успели шепнуть о том, что этот азар не промах. Задержать или убить его не получится. Нельзя будет и пытать. Значит, придется договариваться. Долго, скучно, без гарантий. Придется верить на слово. Она сидела за длинным стеклянным столом, когда он вошел. Дансаоли поднялась, приветствуя гостя. Отметила вычурный наряд, измазанный грязью, и непроизвольно скривилась. Деревня. Кажется, от него навозом воняет. И это отребье она принимает во дворце своего отца. «Рада приветствовать вас, господин Азар», сказала Ден Саоли, заставляя губы улыбаться и чувствуя, как улыбка просачивается в глаза. «Меня зовут Ден Саоли. Я глава клана воздуха». «Рад знакомству», — сухо кивнул Азар. «Зачем меня вызвали? Прежде чем вы что-то скажете, я считаю нужным вас уведомить. Я из клана земли. Пусть цвет моих волос не вводит вас в заблуждение». Дэн Саули жестом предложила ему сесть и сама опустилась на стеклянный стул. Азар сел нехотя, он был очень напряжен. Казалось, ему бесконечно в т я г о с т ь этот разговор. Это роскошь его окружающая. Будто только и ждет возможности вернуться домой, зарыться носом в грязь. «Я высоко ценю преданность», — сказала Денсаоли. «Это качество делает честь магу, и, поверьте, я никогда бы не обратилась к вам с просьбой, которая могла бы причинить вред господину Дамонту». «Тогда почему бы вам не обратиться с этой просьбой?» самому господину Дамонту!» — пожал плечами Азар. «Если он посчитает нужным, то отдаст мне приказ, который я исполню». Ден Саули покачала головой. «Право же, это такая мелочь, что я не хочу досаждать господину Дамонту. Ведь от вас ничего не требуется, не нужно ничего делать. Я всего лишь ищу кое-каких людей. Они?» — Ден Саули вздохнула. «Видите ли, они украли у меня одну очень ценную вещь. Настолько ценную, что я бы не хотела это афишировать. Ценную и опасную. Вот как бы я сказала, да». «И что же это?» Заинтересованности в голосе Азара не прибавилось. «Факел», — сказала д е н с а о л и «Факел? А вот теперь в глазах у него что-то блеснуло. о на ч т «Просто факел? Деревянная палка, обмотанная паклей?» «Разумеется, нет, не просто. Это древний артефакт магов огня, добытый из дворца Анимуруда. В стародавние времена, когда только сотворялась магическая система, которой мы все сейчас пользуемся, такие факелы использовались для приручения огня, задолго до того, как изобрели печати». Она внимательно смотрела на Азара, но тот больше не проявил никаких эмоций. «Интересно», — сказал он из одной лишь вежливости. «Вещь настолько ценная, что за любые сведения о ней я могу назначить награду, ну, скажем, в сотню тысяч соусов». «Сожалею», — развел руками Азар. «Я никакого факела не видел». Возможно, они его прячут. Скажите, не приходили ли в город некие подозрительные маги в последние дни?» Азар кивнул. «Еще как! Есть тут один маг, некто г и т е й н и р Обещает избавить город от болот и лягушек. Взял под это дело деньги из казны. Как по мне, настоящий мошенник. И, возможно, убийца». Я работаю над ним. Дэн Саули поморщилась, отмахнулась. «Нет-нет, это совершенно точно не тот человек. Мне нужен сэр Мортегар. Вполне возможно, с ним путешествует маг воздуха Вэлла, девушка моего возраста, и маг земли наца. У нее короткие черные волосы, фиолетовые глаза. Еще рыцарь Лариотис, маг земли т а л е н а Увы, перебил Азар». Мне эти имена ни о чем не говорят. И если бы такая толпа магов прибыла в Дирн, я бы вряд ли принял ваше приглашение, госпожа Денсаули. Я единственный страж на весь город, и пятеро нечистых на руку магов — настоящая головная боль. У меня было бы слишком много работы». д е н с а о л и пристально вглядывалась в непроницаемое лицо Азара, побарабанила пальцами по столу. «Возможно, они прибыли инкогнито», — предположила она. «Если до вас дойдут слухи...» «Слухи распространяют простолюдины. Я не имею склонности развешивать уши в кабаках». Дансаоли с горечью поняла, что это, скорее всего, правда. Азар не выглядел как человек, способный запросто поболтать с простолюдином. Наверняка при его появлении все разговоры затихают. «Да уж, человек из клана Земли, иначе не скажешь. От воздуха у него только цвет половины волос». «Что-нибудь еще?» — поинтересовался Азар. «Нет, наверное, это все». «Я могу идти. У меня еще много дел». «Идите!» — Дэн Саоли встала, поднялся и Аззар. «В любом случае, я благодарна вам за то, что вы ответили на мое приглашение». Она сняла с пальца красивый серебряный перстень, который надела специально для этого случая и положила на стол. «В знак моей благодарности!» — улыбнулась она. «И в знак расположения клана воздуха». Аззар посмотрел на перстень поднял взгляд на Дансаоли и коротко мотнул головой. «Я — официальное лицо, представитель власти. Я не могу принимать такие подарки в неофициальной обстановке и без ведома вышестоящего начальства. Прошу простить не считать за дерзость. Прощайте». Он ушел, не оборачиваясь. Дансаоли медленно сжало кулаки — Костяшки пальцев хрустнули. «Мы могли бы его немножко порезать», — сказал убийца, становясь видимым. «Как знать, что он скажет, когда увидит свою кровь». «Он хитер», — возразила Дэн Саоли. «Прикидывается болваном, но это не так. Если мы что-то сделаем, и это дойдет до Дамонта, мы не готовы к войне сейчас». Я не уверена в поддержке всех родов. Так что же мы будем делать?» Денсаули вздохнула. «Ждать. Наблюдать. Материк остается над Дирном».